Ф. Фаланги. Наверное, самым гениальным полководцем и знатоком военного дела в Древней Греции был Эпоменот из Фиф. До него греческий строй пехоты состоял из прямых шеренг, выстроенных на несколько рядов в глубину. Во время лобовых столкновений в ходе сражения при подобной тактике обычно побеждали спартанцы, чьи воины-пехотинцы были лучше подготовлены. Эппоменот внес в пеший строй существенные изменения. На правом фланге он сконцентрировал мощный ударный кулак. Выставленные здесь пехотинцы были построены на 50 рядов в глубину. В центре и на левом фланге были сконцентрированы меньшие силы, и они были несколько отодвинуты назад по сравнению с правым флангом. В ходе сражения силы правого фланга наносили мощный удар по противнику наподобие того, как бревном тараном с размаху сносят дверь, так называемая косая атака, когда противники сближаются под острым углом. В результате этого удара силы противника теряли строй, что приводило к его полному поражению. Впервые эта тактика была блестяще применена Эпоменодом в сражении при Лектрах в 371 году до нашей эры, в ходе которого он наголову разгромил спартанцев, раз и навсегда положив конец военному доминированию Спарты. Скопление значительных сил пехоты греки обозначали словом палангс. Происхождение этого слова точно неизвестно, но этим же словом обозначали бревно. Поэтому, наверное, здесь имела место ассоциация пехотного строя, особенно в исполнении эпоминода с раскачиваемым бревном тараном, о чем я только что говорил выше. В то время будущий царь Македонии, это была приграничная с Грецией область, Филипп II находился в Фивах в качестве военнопленного и мог наблюдать за тем, как Эпоменот обустраивал и тренировал свою армию. Филипп все, что сумел увидеть, запомнил очень хорошо. И когда позднее стал царем Македонии, применил это у себя, причем в усовершенствованном виде. Он сделал пехотный строй еще более легким и маневренным обеспечил его поддержкой конницы, вооружив при этом каждого пехотинца длинным копьем. В результате весь пехотный строй стал напоминать ощетинившегося дикобраза. При помощи этого усовершенствования Филипп завоевал всю Грецию, а его сын Александр, III Великий, покорил Персидскую ахеменидскую империю. Наиболее характерной чертой пехотного строя называвшегося фаланга, было то, что ее ряды были тесно сомкнуты и воины находились, можно сказать, плечом к плечу друг с другом. Также тесно сомкнуты костные суставы на пальцах рук и ног. На каждом пальце руки и ноги есть три маленькие косточки, за исключением больших пальцев рук и ног, где их две. На каждой руке и ноге плотно друг к другу Располагаются пять групп этих косточек, всего их 56. Из-за того, что они тесно сомкнуты друг с другом, анатомы называют их фаланги, что является множественным числом от уже упоминавшегося греческого фаланкс. Фермент. Одно химическое открытие, сделанное в древности, было связано с фруктовым соком. Было замечено, что в нем происходили изменения, если его оставляли стоять какое-то время. Помимо того, что изменялся его вкус, новый напиток оказывал такое воздействие на тех, кто его пил, что они начинали вести себя весьма странно, а порой просто шокирующе. Происходило это потому, что сок превращался в вино. В ходе такого превращения в соке появлялись пузырьки, которые были очевидным внешним подтверждением происходящих внутри сока процессов. Сегодня уже известно, что содержащийся внутри сока сахар в ходе этих процессов превращается в спирт и углекислый газ. Аналогичные превращения происходят внутри теста, сделанного из размолтых зерен, залитых водой. Когда ему дают отстояться, из расположенного внутри его крахмала образуется спирт и углекислый газ. Пузырьки застревают в вязком тесте, в результате чего оно всходит и поднимается. Когда его запекают в таком состоянии, то получается легкий, мягкий, воздушный и объемный хлеб. Находящийся внутри спирт исчезает под воздействием тепла в ходе приготовления хлеба отличающийся от обычной, твердой и небольшой лепешки, выпеченной из обычной муки. Хотя последняя также является питательной, но есть мягкий воздушный хлеб приятнее. Если сохранить часть поднимающегося теста и добавить его в новую партию выпекаемого хлеба, то оно вызовет там аналогичные изменения, причем довольно быстро. Кусок поднимающегося теста называется дрожжи. Сделанный на дрожжах хлеб называют дрожжевой а сделанный без дрожжей – без дрожжевой».